Глава шестая. Из Икея же в этот самый момент обуян яростью. Трое братьев кумп которые до сих пор всегда были весьма сговорчивы, когда дело касалось денег, ведомые самым старшим из них, едва ли лишат его долгожданного трофея, каковы лежит так дразняще близко, что до него буквально рукой подать, перевязанный веревками на повозке. и, впряженная в эту повозку лошадь, уже готова доставить его по назначению. «Была бы готова. Не вмешайся этот баламут, Мэтью Кумп. Ты же знаешь, как много это для меня значит», — говорит Иезекия, не в силах сдержать умоляющие интонации. «Я слишком долго ждал, и теперь ничто не должно нарушить мои планы. Я уже дважды ее терял. Но вы же не лишите меня ее снова». Мэтью тяжело переминается с ноги на ногу, и под его башмаками скрипит грязный песок падал-дока. Но он не отвечает, и от возмущения шея и языки становится жарко. Ему даже приходится ослабить узел галстука. «Вы ведь не заберете это себе, вы жене! Нам-то самим это не нужно!» — встревает Сэмюэл, самый молодой из троицы. Но языки не верит. «Хотите сказать, у вас есть другой покупатель?» «Да как они смеют обманывать его доверие?» «Нет, сэр, вовсе нет». «Но это уж слишком. Он сжимает кулаки, теряет то хрупкое самообладание, которое чился сохранять». «Тогда, черт побери, в какие игры вы со мной играете?» Словно откликаясь на взрыв его эмоций, Лошадь фыркает, выпускает две стройки пара в морозный воздух, и языке чувствует, как набухают вены у него на висках. Его лицо, наверное, сильно багровеет, потому что Мэтью, наконец, отводит глаза. «Она проклята!» Такого языке не ожидал. Несуразность этого заявления тут же уняла его гнев. «Это полная чепуха!» Уверяю вас, с ней что-то не то. Ей здесь не место. Мэтью чешет запястье. Языке с отвращением замечает ржавое пятно на его рукаве. Чепуха, снова говорит он, у тебя помутнение в голове от недосыпа, только и всего. Недосып это бы еще ничего. Мы глаз не сомкнулись с тех пор, как ее привезли. Братья впрямь выглядят измученными. Их рты плотно сжаты и напоминают сушенные груши. Кожа серая, как донный ил. Но языкею это мало волнует, потому что он чувствует присутствие чужих ушей. Весь док вдруг затих. Тип и его работники встали полукругом, а синизаторы, забыв обо всем, склонились над своими лопатами, от которых поднимается вонючий пар. Он видит, как двое, один из них тот самый китаец, в этом языке уверен, обмениваются репликами, и кто-то позади смеется. Испытывая горькое разочарование и обиду, он шагает к Мэтью и обхватывает рукой его мускулистое плечо. Ноздри улавливает тяжелый смрад давно не мытой кожи, солоноватый запах рыбы и водорослей. Эти ароматы смешиваются с тошнотворным зловонием, экскрементов и гнилья, плавающего в темзе. Так что языке приходится собрать в кулак всю свою волю, чтобы его не вырвало прямо на башмаки. «А теперь слушай меня». — шипит языки Я не позволю тебе всё разрушить. — Да это не мы разрушаем, а эта штука! — Мэтть кивает головой за спину. — Это негодящая вещь, дрянная. — А я говорю, все это чепуха. — Сэр, знали бы вы, что учудила эта штука? Чарли за несколько дней не произнёс ни слова. — Довольно, кумб, а иначе не ты, ни твои братья не получите ни гроша. «Эй, нет, мистер Блейк», — возражает Мэтью, и теперь его голос обретает твердость. «Мы хотим больше денег. За все наши тяжкие труды, которых нам стоило добыть, эту штуку, за плавание, которое мы с ней совершили, а главное — за те опасности, которым вы нас подвергли. Я полагаю, все это стоит вдвое больше той суммы, на которую мы уговорились». «Этого не будет», — фыркает языки. но теперь и сам понимает, что теряет контроль над происходящим. Цена, которую я назначил, более чем достойная. Тогда мы снова погрузим ее на корабль, свезем в открытое море и выбросим за борт, где этой чёртовой дряни самое место. Когда мытью собирается уйти, языкея крепко сжимает его руку. «Нет, прошу тебя, я...» Во рту у него пересыхает. Взгляд становится безумным. Он не может этого лишиться, просто не может. Братья кумб глядят на него мутными глазами. Языкея корчит гриммасу и отпускает руку мытью. Я сейчас дам вам оговоренное вознаграждение, остальное когда сам совершу сделку. Раньше этого я не смогу вам заплатить. На скуле Мэтью дергается мускул. Три брата переглядываются, кивают. Отлично, говорит Мэтью. Он кивает братьям, и те забираются в повозку. «Но если мы не получим деньги до конца месяца, будьте уверены, что мы придем и выломаем вашу дверь». И языке сердито вскидывается. «Вам что, недостаточно моего слова? Я хоть раз вас обманывал?» «Нет», — примирительно говорит Мэтью, беря в руки поводья. «Но раньше мы не доставляли вам ничего подобного».